Голова вторая. Ложь во спасение. Закончив короткую тренировку, разгоряченная я упала спиной в траву. Сезоны в Тевите отставали от абриских. Дума только-только начался сезон цветения жимолости, а в абрисе приближался закат лета, и в воздухе разливался горьковатый запах полыни. Небо, словно выжженное солнцем, утратило яркость, но казалось необъятным, дух захватывало. Хотелось протянуть руку и дотронуться до нежной пены облаков, рисовавших на жёлто-зелёных холмах неровные тени. «Валерия!» — разнёсся по двору взволнованный голос Роя. Заставив себя сесть, я поприветствовала беспокойного знахаря, стоявшего с кружкой в руках на ступеньках. Поднялась, отряхнула штаны, найденные в женских вещах, и направилась к дому. «Не зря говорят, что телецы умеют заваривать чай», — произнёс он, подвигаясь в дверях. «Пахнет божественно. Что ты туда добавила?» «Лучше тебе не знать», — честно призналась я, вспоминая, какую дикую смесь трав засыпала в заварочный чайник. «Мать моя, почему он такой горький?» — пробурчал знахарь, испробовав божественный напиток на вкус. «Что ты делала, едва продрав глаза?» «Тренировалась». «Любишь попрыгать с утра?» — Рой размял шею. «Ненавижу прыгать в любое время суток». Но приемы самозащиты приходится повторять, иначе тело забывает, а с утра, по крайней мере, бодрит. Опровергая собственные слова, я широко зевнула. «Да, вижу, ты лучишься бодростью духа», — сыронизировал Рой, следуя за мной на кухню. Пока я наливала себе горького, но хорошо тонизирующего отвара, он устроился за столом и тут же взял в руки исписанный лист, пробежался глазами по строчкам. Почерк у меня был отвратительный, а на Абрисском я писала еще неряшливее, чем на Тевецком. «Что это?» «Все эти вещи необходимы для создания ворот в Тивет. «Ты решила вернуться?» «Нет». «В смысле, пока нет». Я вдруг растерялась, ведь за ночь не смогла решить, как поступить. «Но мне нужен план. Ты не сможешь меня прятать вечно». «Валерия, мой дом, твой дом». «Живи здесь столько, сколько хочешь», — без раздумий предложил Рой. «Поверь, никто не станет искать у меня двуликого мага. Ни для кого не секрет, что я никогда не отличался лояльностью к тивету. «Знаю, но у меня из головы не выходят слова Кайдена. Если из-за меня ты не получишь помилования...» «Кайден отлично умеет искажать правду», — с досадой перебил Рой. если я не получу помилования, то, поверь, ты будешь ни при чем. Тогда и мне неловко спросить. — На артефакты нужны деньги? — уточнил он и отхлебнул горький напиток. — В Абрисе есть монетный двор, где обменивают тевецкие золотые на абриские серебры? — Нет. — Тогда долг ты -то точно обратно не получишь, — предупредила я. — Ты даже не сможешь получить лицензию на артефакт. потому что мне придется использовать и темные, и светлые руны. Не переживай. Я потом все расходы стрясу с твоего парня. Пошутил Рой, и в кухне немедленно сгустилось напряжение. Моего парня? Усмехнулась я. К сожалению, он забыл обо мне и вчера попытался убить. Все, что случилось, кажется злой шуткой, и только поэтому я не бьюсь в истерике. Врушка. Возникла долгая пауза, Рой потер переносицу. Машинально хотел прихлебнуть горький отвар, но, видимо, вспомнил о мерзостном вкусе и отставил кружку. Проблема Валерия в том, что он стал прежним Кайденом Вудсом. Наконец высказался он. Объективная реальность такова, что он хороший друг, преданный клану паладин и редкостная сволочь, когда дело касается женщин и тевецов. «А я вообще два в одном?» «Ты, двуликая!» прозвучало приговором. Сухо заметила я. «Извини, не хотел обидеть», — сморщился приятель. «Валерия, как друг, я обязан тебе посоветовать вернуться в Тевет, попытаться наладить жизнь, найти нормального парня. Для вас с Кайденом, возможно, такой вариант расставания самый простой. Но я слышал, как ты рыдала всю ночь, как будто кто-то умер, и понимаю, что дружеских советов ты слушать не намерена». «Ты прав». Если Кайден захочет видеть меня рядом, так тому и быть. Я помолчала. Правда, вряд ли он появится. Появится, не согласился знахарь. Даже не сомневаюсь. И быстрее, чем ты думаешь. Почему? Хотя сказанное должно было вселять надежду, что-то в то не заставляло нервничать. Мы же говорим о тебе. Приятель пожал плечами. Неважно, что помнит Кайден, а что забыл. Он тебя увидел и больше не отпустит. Некоторым суждено сходить с ума друг подругу. другу. «Дрожь пробирает от твоих слов», — пробормотала я. Вместе со знахарем мы спустились с чердака пыльный сундук с женскими вещами. Перебрав ворох нарядов, мне удалось выбрать несколько платьев по размеру, отвратительно облегающие штаны и приличный вязаный кардиган, только в одном месте слегка побитый молью. Не откладывая дело в долгий ящик, я переоделась в белый сарафан, натянула открытые босоножки и собралась в магическую лавку в соседней деревне. Рой, не споря, согласился меня сопровождать. Правда, он не предупредил, что топать нам предстояло почти две мили под горку. Обычный абрис встречал меня промозглым холодом, с беспрерывным дождем или трескучими морозами и сугробами, словно с порога пытался вытолкать взошей. Но сегодня светило улыбчивое солнце, от запаха горных трав кружилась голова, а я впервые за долгое время позволила себе выйти из дома с открытыми руками, рассудив, что вряд ли оскорблю чувства приличных абрисцев темными рунами. По дороге мы с Ройм болтали обо всем и ни о чем, ловко избегая болезненных тем. Я давно заметила, что он вообще старался не лезть в душу и не задавать вопросов, неизбежно способных разбередить раны. Только один раз разговор принял опасный оборот, когда знахарь во время моего рассказа об артефактах для принцессы между делом поинтересовался. Почему ты создала ворота, которые открываются только в одну сторону? Вообще-то я не планировала так быстро возвращаться в тивет. Думала, что у меня будет куча времени, чтобы спокойно переделать сердце Абриса. Магия очень сложная. «Какое имя ты дала артефакту?» — перебил Рой. Мне вдруг стало неловко. Сердцем Абриса называли особенную тёмную руну — идеальное сочетание семи ключей, которые использовали в написании кладовских знаков. Считалось, что если она потухнет, то магия исчезнет. В то время, когда мы познакомились с Кайденом, сердце его мира уже спало. «Всё равно магия должна как-то называться, чтобы подчиняться владельцу», — буркнула я. Между нами повисло молчание, но вдруг знахарь признался. Она зажглась. «Руна?» — оживилась я. «Да, из-за большого взрыва. Мы все чувствуем, как Абрис наполняется магией. Кажется, даже дышать сейчас легче. Все ожидают, что через пару-тройку поколений восстановится равновесие, и в обычных семьях начнут появляться одаренные дети, как до схождения». «Ну, хотя бы что-то мы сделали правильно». Вздохнула я, не испытывая ни капли радости. В голове крутилась досадная мысль, что лучше бы проклятая руна продолжала спать, а Кайден не потерял ни единого воспоминания. Эгоистично, но в хорошие люди я себя никогда не записывала. Дорога раздваивалась. Одним хвостом огибала скалистый выступ, другим убегала к холмам. На развилке стоял указатель, и рядом с названием селения красным цветом пульсировала незнакомая руна. «Что за знак?» «Клановый символ. Эти земли принадлежат Вудсам», — пояснил Рой. «И много земель? До самого горизонта?» Съехидничала я и обвела рукой горную долину с бесконечными зелеными холмами, врезавшимися в горизонт. «Дальше», — сухо вымолвил знахарь. Видимо, в Абресе о колдовских семьях и их собственности шутить было не принято. «Много дальше». Селение встречало путешественников надписью с символом вудсов. Торговые лавки тянулись с двух сторон тракта, а каменные одноэтажные домики со строконечными крышами, образуя ступени, взбирались на пологую гору. «Мне надо к аптекарю», — кивнул Рой в сторону торговой лавки с рисунком змейки, нанесённым на витрине. «А где магическая лавка?» «Дальше по дороге. Но одна ты не пойдёшь», — отрезал знахарь. Но когда я демонстративно закатила глаза, нехотя согласился. Я буду через десять минут. Деньги возьми. Не переживай, приятель. За десять минут меня точно никто не украдет. Не заблудись. Он отдал мне кожаный кошель с позвякивающими внутри серебрами. Могу, но негде. В притворном сожалении развела я руками, намекая, что, несмотря на топографический кретинизм, просто не в состоянии заплутать на прямой дороге. Магическая лавка поприветствовала посетителей громким брецанием колокольчика. и я с трудом удержалась, чтобы не вжать голову в плечи. Потолок в торговом зале был гораздо выше, чем могло показаться снаружи, что невольно наводило на мысль о руне расширявшей пространство. «Госпожа-чародейка!» — охнул торговец и согнулся в низком поклоне. «Добро пожаловать!» «Здравствуйте!» — опешила я, уже собираясь улизнуть на улицу, дождаться роя и попытаться войти снова. Видимо, в мире, где колдовским талантом обладали только избранные, появление в магической лавке человека с даром было событием. «Чем могу вам помочь?» — выскочил торговец из-за прилавка. «У нас, как видите, торговля мелкая, никаких особенных вещей не держим». На мой взгляд, лавка была как лавка, чем-то похожая на те, что повсеместно стояли в тевете. Ряды книг на полках, хозяйственные артефакты, грозди защитных амулетов, Многочисленные притирки в темных флаконах. «Мне нужны гримуары с рунами», — вымолвила я, чуть не поперхнувшись произнесенным словом «гримуар», хотя пыталась сказать на тевецкий манер «сборник», с пояснениями. «У нас только учебная литература», — извиняющимся тоном отозвался торговец. «Самые простые книги». «Неважно». Он принялся доставать с полок томики в плотных кожаных переплетах, заклепками и металлическими уголками. Домашние ритуалы, бросил на меня торговец быстрый взгляд. Оторвавшись от разглядывания незнакомой руны, нанесенной на деревянный столб, я отрицательно покачала головой. Торговец сложил на стол высокую стопку, указал мне на стул и позволил спокойно изучить книги. Как я и подозревала, даже простой учебник рун в абресе оказался богаче на магические знаки, чем все манускрипты, вместе взятые из тех, что мне удалось нарыть в закрытом архиве Королевской библиотеки. «Что изучаешь?» — прозвучал знакомый голос над ухом. Вздрогнув, я резко повернулась и в буквальном смысле оказалась нос к носу с Кайденом. Увлечённой изучением гримуаров, я не услышала ни звона колокольчика, ни шагов. Он специально склонился, чтобы наши лица были на одном уровне, а губы разделяли всего несколько дюймов. Некоторое время я таращилась на мужчину широко раскрытыми глазами, не веря, что он близко-близко, а мне даже коснуться его запрещено. «Привет!» — тихо промурлыкал Кай, приподняв уголок рта в незнакомой сексапильной усмешке. «Интересно, с ней зайдет ли на него просветление, если по голове ему ударить увесистым гримуаром?» Проверить оказалось кишка тонка. Отвернувшись, я с чувством захлопнула флянд и поднялась из-за стола. Нежданному гостю пришлось подвинуться. «Ты на меня злишься?» — спросил он. «Нет». Положила на прилавок выбранный томик. Со смесью благоговения и страха хозяин лавки таращился на темного паладина. От нервов даже испарина выступила. «Сколько?» — спросила я, пытаясь привлечь внимание. «Примите в дар». Торговец обращался к мужчине за моим плечом. «Наша лавка всегда открыта для ваших друзей, господин Вудс». «Светлые духи. У Кайдена на лбу написано, что он тут самый наследник клана. Или, может, по клановым землям специально распространяют семейные портреты Вудсов, чтобы подданные не путали принцев с дворняжками? Он мне не друг, поэтому возьмите деньги», — рисковато произнесла я и расшнуровала кожаный кошель. Торговец сделал вид будто оглух и принялся споро заворачивать гримуар в плотную коричневую бумагу. Перевязал бечевкой. Спорить я не стала. Книга была важнее гордости. С независимым видом подхватила сверток и, коротко попрощавшись, направилась к дверям. «Все верно. Ты имеешь право злиться», — произнес вслед Вудс мягким голосом с бархатными интонациями. Я остолбенела. Точно по телу от макушки до пяток прошел магический разряд. Было дико слышать от незнакомца с лицом Кайдена слова, произнесенные давным-давно в ту ночь, когда меня утащили на вечеринку паладинов и нанесли темную руну. «Не молчи!» — в его тоне звучало раздражение. «Думаешь, я буду выяснять отношения на людях?» Сухо бросила я через плечо и толкнула дверь лавки. Снова над головой противно звякнул колокольчик. После полумрака торгового зала солнце на секунду ослепило. Кайден в два счета нагнал меня, сжал локоть и тихо произнес. «Как скажешь, голубая кровь». В лицо ударил поток теплого воздуха, дыхание перехватило, а желудок неприятно устремился к горлу. Я опомниться не успела, как обнаружила, что мы стояли на накатанной дороге, разрезавшей реликтовый лес. Гладкие стволы вековых деревьев затягивал изумрудный мох. Землю скрывали высокие папоротники. Солнце с трудом пробивалось сквозь сплетенные кроны. «Здесь нет людей», — объявил Мак, отходя на шаг. «Вижу». Озираясь по сторонам и покрепче стискивая сверток, бесцветно отозвалась я. Решительно развернулась и чуть не уткнулась носом в грудь Кайдена. Он не удержался от смешка. «Сволочь!» «Хорошо, Кайден Николас Вудс. спрашивай. Раз ты похитил меня из-под носа своего лучшего друга, значит, что ты хотел спросить? Спрашивай. Ты забыла вещи в моей комнате. Я выронила сумку, когда ты напал на меня». Холодно поправила я. «Где она?» «В доме у знахаря». «Он явно забавлялся, заставляя меня злиться». «В таком случае тебе стоит вернуть меня обратно», — фыркнула я. Неожиданно его улыбка растаяла, а в глазах блеснул лед. «Как вы познакомились с Роем?» «Меня утащили на вечеринку паладинов и нанесли руну. Я вытянула руку и раскрыла ладонь, демонстрируя грубый шрам. Рой помог мне пережить, пожалуй, одну из худших ночей в жизни. Так мы познакомились». «И почему он бросился спасать голубую кровь?» «Он не бросался. Ему выбора не оставили. Меня привезли в дом Роя без сознания». «Кто?» «Ты». На лице Кайдена не дрогнул ни единый мускул. Он всегда отлично умел прятать эмоции. Мы точно играли в детские гляделки, кто кого пересмотрит и сдастся. Выдержать ледяной взгляд было непросто. Я вцепилась в книгу точно в спасательный круг. «Этого не было». Разрывая зрительный контакт, после долгого молчания спокойно опроверг он. «Если ты чего-то не помнишь, то не значит, что этого никогда не было», — дернула я плечом. «Ты просто не помнишь». «Я никогда не страдал потерей памяти». «Так ли?» — усмехнулась я. «В таком случае позволь и тебе задать один вопрос. Как случился большой взрыв? Почему рассыпался дом и Глена?» «А ты многое знаешь». «Просто ответь». Двуликий пытался разрушить границы, чтобы избежать смерти, но случился взрыв. Он все равно погиб, а миры разошлись. «Как звали того Двуликого?» «Валентин Озеров?» На мгновение на лице Кая мелькнуло удивление, но он снова справился с эмоциями. «Проклятие! Рой был прав. Воспоминания Кайдена находились в хаосе». Похоже, он полагал, будто ловил двуликого мага, чтобы провести ритуал для пробуждения сердца Абриса, а Валентин убегал и защищался. «Ты помнишь неверно», — покачала я головой. «Как можно помнить неверно?» Начнем с того, что был не двуликий, а двуликая девушка. Она вовсе не хотела разрушать границы. Наоборот, пыталась не допустить, чтобы миры разошлись. И еще кое-что. Она не погибла при взрыве. «Чушь!» «Нет!» «В таком случае покажи мне ее. Где она?» «Перед тобой». Казалось бы, в лесу просто не может быть гробовой тишины, но именно она наступила после моего короткого признания. Природа будто замолчала вместе с нами. Ни дуновения ветра, ни шелеста листьев. «Если я ответила на все твои вопросы...» то можем мы вернуться. Рой наверняка волнуется. Расскажи о том дне в доме Исаии Глена. Даже не потребовал, а приказал Кайден. Нет, — отказалась я. Как вспомнишь сам, приходи, сравним воспоминания. В лицо мне ударил злой сквозняк, мужчина будто мигнул и оказался рядом. Носы наших ботинок соприкасались, Кайден грозно навис надо мной и продолжать разговор мигом расхотелось. «Я могу заставить», — тихо вымолвил он. Стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие, я вздернула подбородок. «Ты можешь мне грозить, Кайден Николас Вудс, но на самом деле больше не посмеешь ко мне даже пальцем прикоснуться». «С чего ты так решила, Валерия?» «Побоишься». «Да неужели?» «Рой — твой единственный настоящий друг. Ведь с наследниками кланов не дружат, ими просто пользуются, так?» Пауза была бесконечной. «Маленькая дерзкая дурочка!» Усмехнулся он, поднял руку и легонько ткнул мне пальцем в центр лба, заставив удивленно моргнуть. «Я прикоснулся к тебе». Сделав медленный шаг назад, он растворился в пространстве. Меня окатило волной возмущенного воздуха, поднявшего с земли мелкие веточки, камушки и пыль. Прикрылось, чтобы соринки не попали в глаза. Когда пространство успокоилось, я крутнулась на месте и позвала. «Кайден!» — лес молчал. Тёмный паладин словно надо мной издевался. «Кайден Вудс, что за глупые прятки? Куда ты делся?» Эхо вернуло мне истеричный вопль. Он действительно бросил меня одну посреди леса. «Проклятие! Скотина!» — процедила я, искренне сожалею, что не сделала на знахарском доме метку, подобную той, что оставляли темные паладины в Тевете. У меня было мало опыта в перемещениях, и без меток я часто ошибалась с местом назначения. Страшно вспомнить, в какие глупые ситуации я попадала. Однажды, возникнув в гостиной соседского особняка, вообще оставила попытки изображать у себя лихого наездника, ловко седлавшего пространство. Рисовать троны на теле, да ещё без тела, Было последним делом, но именно пальцем посреди ладони, едва-едва залатанной роем, я начертала кривую спираль перемещения. Ненавижу тёмные руны, в отличие от светлых, не приносивших боли. Абрестские знаки жглись, как проклятые. Перемещение — и вовсе одна из самых болезненных. Морщась от боли, я заставила магию пробудиться и пробормотала. Только не в колодец. Перед мысленным взором появился знахарский домик в горах, тёмные стены, знакомые ступеньки и кухонные окна. Секунды позже меня точно дёрнули за верёвку, привязанную к шее. В раскол это пространство я нырнула головой и вылетела, как пробка из бутылки. С грацией коровы растянулась на траве, прилично расторапав коленки. Конечно же, я промахнулась. Оказалась под указателем на деревню на полпути от уединённой обители. Идти предстояло в гору, но перемещаться ещё раз просто не решилась. Хорошо, что не попала в колодец. Точно бы шею свернула или захлебнулась. Через полчаса прогулки под палящим солнцем дико захотелось пить. Ремешки сандалий до крови натерли ноги. После перемещения захотелось есть. Растрата магии всегда вызывала приступы голода. А голод — нелогичную ярость. «Попадись мне, Кайден!» Свернула бы шею голыми руками или надавала по голове тяжелой книгой. Не стесняясь в выражениях, я поносила вудса всеми известными ругательствами на обоих языках, а когда воображение и словарный запас иссякли, повторила. Может, и по третьему кругу проехалась бы, но впереди замаячил знахарский двор с потемневшими от времени и дождей хозяйственными постройками. В ожидании меня Рой мерял шагами клочок земли перед воротами, а когда заметил, то рванул навстречу. «Какого черта ты исчезла!» «Приятеля своего спроси», — зло выпалила я. «Он бросил меня посреди леса. Скотт! Ненавижу!» Но знахарь вдруг успокоился и заметил. «А вчера ты утверждала, что до смерти его любишь». «Люблю, но прямо сейчас ненавижу!» В течение трех лет родительский дом являлся для Роя темницей. Талантливый знахарь-отшельник не мог уходить дальше деревни под горой. В заброшенное святилище с магическими воротами, сгоревшими после большого взрыва, поводок не дотягивался. Пришлось ехать одной. На рассвете Рой проводил меня до селения. Аптекарь собрался в город и согласился подбросить меня до соседней долины, откуда было рукой подать до святилища. Погода как назло испортилась. Чистое высокое небо затянуло туманной дымкой, а горные пики окутали плотные облака. Как закончу в храме, сразу вернусь. увещевала обеспокоенного, а потому хмурого приятеля. Я поставила метку на доме, поэтому точно не промахнусь. Сама-то я считала, что любой встречный легко распознает во мне теветку, но без рунической вязи, нанесенной на стены храма, не понимала, как создать ключ от дверей домой. «Хорошо. Счастливой дороги!» Было заметно, что Рой отпускал меня, скрипя сердце. Аптекарь ехал на облучке с возницей, мне досталось место в повозке. Понукнули стригущую ушами лошадку, тронулись, заскрипели деревянные колеса. Рой шел рядом, держась за бортик. На его шее проявлялась заметная алая полоса, словно стягивался невидимый ошейник. Сам того не замечая, знахарь потер место, где выделялся кадык. «Рой, тебя сейчас удушат, поэтому остановись», — попросила я и еще раз продемонстрировала ладонь с кривой руны перемещения. На одно короткое скольжение магии, заключенной в ней, вполне хватало. «Клянусь, со мной все будет хорошо!» «Ладно», — сдался он. Повозка отъезжала, а Рой по-прежнему стоял на дороге, широко расставив ноги и провожал нас хмурым взглядом. Теперь казалось нереальным, что в первую встречу около года назад знахарь отказывался называть меня по имени. Прощаясь, он поднял руку. К тому времени, как мы добрались до соседней долины, сверху закапало. Пришлось надеть дождевик и накинуть капюшон. Возница остановился возле указателя со светящимся гербовым знаком вудсов. Когда я спрыгнула на дорогу, то мне подсказали направление. Уверив, что если вдруг заблужусь, то сразу же вернусь в знахарский дом, я попрощалась с попутчиками и ступила на давно нехоженную, почти заросшую дорогу к храму на холме. Абрисское святилище представляло собой башню с окнами под самой крышей. С одной стороны стену скрывало темное изумрудное покрывало плюща. Земля перед входом была вытоптана, не росло ни единой травинки. Дверь, как Рой и пообещал, к моему приезду отперли. Колдунам в Абрисе отказывать не принято, и в письме к смотрителю храма он нарочно уточнил, что открыть святилище нужно для чародейки. Внутри царил холод, Тусклый свет пробивался через узкие окна, больше походившие на бойницы. На полу темнел круг, от которого во все стороны разлетались выжженные лучи, словно каменный жертвенник являлся эпицентром взрыва. Стены покрывали выжженные черные руны. Раньше это место было наполнено древней темной магией, но теперь ничего не осталось, ни единой искорки. Все выжег большой взрыв. Вытащив из заплечной сумки блокнот, я стала перерисовывать рунические письма. На стенах была настоящая каша. Приходилось разбираться в плетениях, имевших хоть какое-то отношение к перемещениям. Увлекшись, я совершенно забыла о времени и очнулась только, когда осознала, что внутри святилища сгустились сумерки, а на улице шумел дождь. Размяла затекшую шею, развернулась к жертвеннику, на котором оставила сумку, и остолбенела. Прислонившись к высокому камню и скрестив руки на груди, за мной следил Кайден. Закатанные рукава летнего узкого плаща открывали фамильяры. Магические рисунки, похожие на татуировки. Левое предплечье обвивали змеиные кольца, морда зверя утыкалась в локтевой сгиб. На правом теснились перемещения и пятиконечные звезды. Скорее всего, они тоже являлись магическим арсеналом и по желанию паладина превращались в реальное оружие. Старая сохранять самообладание, твердыми шагами подошла к алтарю, засунула блокнот в сумку и затянула шнурок. Кайден не сводил с меня пристального взгляда. «Поешь со мной, Валерия». Мы оба понимали, что он предлагал перемирие. «Нет». «Это была не просьба». «Я догадалась». Перекинув торбу через плечо, я раскрыла ладонь и заставила руну перемещения вспыхнуть розоватым светом. По воздуху разбежались круги, перед взором появилась смазанная метка, оставленная под знахарским крыльцом. Но сделать шаг в сторону дома Кайден мне не дал. Сжал запястье, и руна моментально погасла. На ладони даже следа не осталось. «Проклятие! Ты можешь меня не хватать?» — возмутилась я, начиная злиться. «Тебе лучше сейчас не возвращаться». «У Роя гости?» — удивилась я. А когда Кай кивнул, то огрызнулась. «Не мог сразу сказать?» «Так ты поешь со мной?» — не в спросил он. «Нет». «Не голодная?» «Голодная», — подтвердила я. «Но не хочу сидеть за одним столом с человеком, который пытался меня убить. А еще бросил посреди леса, даже не задумавшись, как я буду возвращаться домой». «Справедливо», — вздохнул мужчина, соглашаясь с тем, что противница не желает мириться. «Ты хочешь, чтобы я извинился?» «За то, что едва меня не прирезал? Или за то, что отдал на прокорм диким зверям?» «В том лесу не водятся дикие звери, разве что кролики и белки». «В таком случае извинения, конечно, уместны», — грызнулась я. «На самом деле я пытаюсь быть вежливым, потому что Рой попросил занять тебя до вечера», — признался он. «Просто ненавижу есть в напряженной атмосфере. Кусок в горло не лезет. Но раз у тебя паршивое настроение, то счастливо оставаться, Валерия. Не думаю, что тебе стоит появляться дома до темноты». Внутри кипело. «У меня не паршивое настроение», — фыркнула я. «Мне компанию предложили паршивую». «Какая есть?» — развел он руками. как заставить Кайдена вспомнить прошлое, если единственное, чего хотелось, это заехать по самодовольной физиономии. Пусть физиономия и была отчаянно привлекательная. Молчу уж про сексапильное колечко в губе. Осталось надеяться, что во время трапезы не возникнет желание надеть ему на голову посудину с едой или впечатать кулак в это самое колечко. «Подожди», — позвала я, прежде чем он успел исчезнуть. «Да?» «Я бы действительно поела», — прозвучала сердито. Ожидала, что он переместит нас сразу к дверям какой-нибудь трапезной, но мы оказались под горой, ровно в том месте, где я спрыгнула с повозки аптекаря. Под указателем нас поджидала карета с возницей. Ливень утих, но все еще моросило. Дорога, убегавшая за скалистый уступ, напоминала мягкое сливочное масло. Нам немедленно открыли дверь экипажа, разложили ступеньку. «Забирайся», — скомандовал Кайден, помогая мне залезть внутрь. Сам уселся напротив и смахнул с одежды капли дождя. «Экипаж?» — не утерпела я, когда мы тронулись с места. «Я слишком много сегодня скользил», — сухо пояснил он. По размытой дороге мы ехали тихо, но каждый раз, когда я смотрела в окно, пейзаж менялся. Вроде только находились в низине, как затянутая дождливой дымкой долина открылась сверху. Потом вдруг брызнуло полуденное солнце и появился чистенький, умытый ливнем городок. Выглядело так, будто экипаж перепрыгивал через огромные расстояния, что невольно наводило на мысль о какой-то особенной руне, пересекающей пространство, возможно, нанесенной на карету или даже на лошадь. «Такое уже было?» — вдруг прервал молчание Кайден. Похоже, все время, пока я таращилась в окно и удивлялась резко менявшимся пейзажем, он изучал меня и выглядел, прямо сказать, нерадостным. Что именно? Мы вдвоем ехали в карете? Я смело встретила его пронизывающий взгляд и кивнула. «Да. Почему я тебя совершенно не помню? Задай этот вопрос себе». Мы замолчали. В тишине было слышно, как звенели по брусчатке конские копыта, стучали колеса. Карета остановилась напротив смутно знакомого постоялого двора. Именно сюда мы приезжали в ночь знакомства. Я была сбита с толку. Кайден отличался поразительным постоянством или просто хотел проверить мою реакцию? Подворье явно процветало, было многолюдно и шумно. В прошлый раз мы приехали в темноте, погода стояла отвратительная, изучать постройки желания не возникало, и я не разглядела ни побеленного фасада с перекрещенными рейками, ни выкрашенных в густо-коричневый цвет раскрытых ставен. На дверях светился знак вудсов, а на раскладной доске с помощью мелка было написано дневное меню. Нас снова проводили в отдельный кабинет, куда гвалт переполненного обеденного зала проникал лишь неразборчивым гулом. Прежде чем закрыть двери, Кайден тихонько отдал указание подавальщику и, пока ее умывалась, принесли еду. Мы сели за стол напротив друг друга разделенной большой миской с куриной лапшой, котелком с мясом и блюдом с крупно нарезанными овощами, политыми янтарным маслом и посыпанными перцем. Кайден подхватил глубокую плошку и щедро налил супа, потом посыпал сверху порубленной зеленью Не спрашивая разрешения, он поставил угощение передо мной, а потом в растерянности принялся хлопать себя по карманам. «Не возражаешь?» Наконец продемонстрировал он вытащенный бумажный треугольник. Раскрыв конвертик, высыпал в рот какой-то порошок и, поморщившись от горечи, быстро запил водой. Никогда не видела, чтобы Кайден принимал снадобье. Спрашивать напрямую, для чего порошки, опасалась, Пришлось грубовато пошутить. «Боишься, что от моей компании случится несварение?» Думала, огрызнется и пошлет куда подальше. Но он очаровательно улыбнулся. «Помогает игнорировать замечания ехидных институток. Кстати, твой парень прописал. Он взялся за ложку. Почему ты таращишься на меня с таким лицом, будто я умираю от смертельной болезни? Нервирует. Ешь». «Ладно». Поесть я всегда любила. Жаль, что здоровый аппетит у двадцатилетних девиц считался дурным тоном. Немедленно вспомнилась, как Полина с подружками три часа отсыдили пустой чай в дорогущей ресторации. Зачерпнув густого наваристого супа, я с наслаждением отправила первую ложку в рот и прикрыла глаза от удовольствия. Потом не удержалась, помакала кусочек хлеба в бульон и даже не заметила, как проглотила. «Вкусно?» — полюбопытствовал Кайден. Удивительно, но в его голосе не было насмешки. «Не то слово», — промычала я. «Стыдно признаться, но я ужасно люблю поесть». «Незаметно. Повезло, скажи». Я улыбнулась, и Кайден вдруг изменился в лице. Внезапно замкнулся, сосредоточился на еде. За столом снова повисло тягостное молчание. Аппетит мигом исчез, но я продолжала глотать суп ложку за ложкой. Для магии требовались силы. Сон и еда считались лучшими источниками энергии. Коль поспать мне все равно в ближайшее время не светило, так хотя бы объесться за счет бывшего парня. «Как ты переместилась?» — спросил он, старательно избегая встречаться со мной глазами. «Миры разошлись. Лазеек больше нет ни одной. Если бы не было лазеек, как бы я здесь оказалась?» Я дернула плечом и с вызовом заявила. Ты видел детали артефакта, переместившего меня. Они лежали в клатче, и артефакторное стело тоже видел. Не имею привычки лазить по женским сумочкам. Врёшь ведь?» Кайден отложил ложку и, наконец, соизволила дарить меня насмешливым взглядом. «Хочешь сказать, что ты артефактор?» «Один из лучших в Тевете», — согласилась я. «Сложно поверить». От чего же?» С вымолвил он. «Ты ведь здесь?» Подобный разговор между нами уже происходил в самую первую встречу. Поэтому, упреждая следующий вопрос, который наверняка крутился у него на языке, я вымолвила. «Да, я умею создавать оружие. Легко. Но боевая магия примитивна и безобразна. Не люблю уродливую магию. Созидать сложнее и красивее». «У тебя выжжена боевая руна?» Я выставила ладонь с руной знания. Говорить о том, кто именно наградил меня первым темным знаком и фактически превратил в двуликового мага, не решилась. Правда, как лечебные порошке хороша только в правильной дозировке. Еще вопросы? Возникла долгая пауза, и я почти расслабилась, а обруч напряжения, обхватывающий грудь, практически исчез, как раздался резкий, неожиданный вопрос. «Как он тебя называет?» «Кто?» — смутилась я. «Ройберти Томпсон». Мы с Кайденом встретились глазами. Надеюсь, он не догадался, что я впервые слышала полное имя знахаря. «Как он называет тебя?» «Голубая кровь?» «Милая?» «Детка?» «Лера». Казалось, что мужчина сейчас подавится. К счастью, он не мог слышать бешеного стука моего сердца, колотившегося в груди так сильно, что становилось больно. «Лера?» Он дернул уголком рта. «Что ж, лучше не придумаешь. Ты знаешь, как переводится Лера с древнего языка? Неизбежность». Не сводя с него взгляда, ответила я. «Верно. Если Кайдена надо было провоцировать, чтобы подстегнуть память...» то замечательных возможностей он предоставлял сколько угодно. Только вот сама я не испытывала уверенности, что начатая игра была мне по зубам. «Что, господин наследник, ваша жизнь вдруг перестала быть понятной?» Чуть склонилась я к столу. «Не стоит начинать игру, в которой ты ничего не смыслишь, чудный ребенок», точно прочитал мои мысли мужчина. Неожиданно он вытянул через стол руку и легонько щелкнул меня по носу, как малое дитя. Не найдя слов, я только ошеломленно моргнула. Крою я возвращалась с гордым одиночестве. Меня усадили в карету и без прощаний отправили во свояси. Вернулась затемно, практически в ночь, когда царившей тишины звенело в ушах. Воздух был прохладен и кристально чист. Ветер гонял сизые облака, похожие на клочья разодранных теней, и в разрывах виднелось обсыпанное звездами обрезкое небо. Экипажа перед домом не было, но, судя по тому, что размякшая после сильного дождя дорога оказалась изрезанной узкими подсыхающими колеями, Кайден не соврал. Днем к знахарю действительно приезжали люди. На первом этаже горел свет, и отчего-то, глядя на озаренные окна, в душе шевельнулось нехорошее чувство. Скомкана попрощавшись с кучером и поблагодарив за спокойную дорогу, по влажной траве я направилась к дому. Тихонечко вошла, в кухне чадили свечи и резко пахло солодовым виски. Рой сидел за столом, но даже не обернулся. «Вернулась?» Он сделал большой глоток из стакана. Совершенно нелогично я почувствовала себя загулявшей накануне свадьбы и пойманной на измене невестой. По тевецкой привычке быстро стянула у двери уличную обувь, сунула ноги в домашние туфли и хотела так же тихо, чтобы не мешать хозяину дома ускользнуть в свою комнату. Но он спросил, «Как твой парень? Больше не пытался тебя убить?» К мелким бесам деликатность. Рой, конечно, мог выставить меня на улицу посреди ночи, но цепляться просто от дурного настроения ему никто не давал права. «Что-то случилось?» «Кайден сказал, что к тебе приезжали гости». Стараясь не показывать раздражение, спросила я. «Гости?» Рой криво усмехнулся. Он бросил в мою сторону косой взгляд, и тут стало ясно, что знахарь был пьянее, чем могло показаться по твердо звучавшему голосу. «Вчера ночью умер отец», — ровно произнес он в тишине, и у меня упало сердце. Несколько раз я тупо открывала и закрывала рот, пытаясь выдавить из себя хотя бы слово, но дар речи не возвращался. Наконец тихо вымолвила. «Рой, мне так жаль». «Тебе жаль?» На его губах появилась кривоватая, нехорошая усмешка. «Что ты знаешь обо мне, голубая кровь? Почему тебе жаль?» «Моя мать умерла от тяжелой болезни несколько лет назад». Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Уверена. Он медленно поднялся из-за стола, старался держать себя в руках, но все равно дрожал от ярости. И было понятно, что злился он вовсе не на меня. Отец единственный, кто оставался у меня в этом грёбаном мире. И теперь он ушел. А я даже не могу приехать на погребальный обряд. Он был прав. Я никчемный неудачник. Проклятие! Такан виски полетел в дверцу шкафа, с грохотом раскололся, обдав мебель липкими брызгами. На пол посыпались осколки. «Ты пьян?» — спокойно вымолвила я. «Точно!» — он охмыльнулся. «Я рассчитываю пить всю ночь. Не хочешь присоединиться?» «У меня непереносимость». «Что?» — Роя невесело рассмеялся. «То есть ты вынуждена переваривать дерьмо, что происходит в твоей жизни, на трезвую голову?» «Верно. Ты даже говоришь с его интонацией». Приятель сделал нетвердый шаг и схватился за спинку стула, чтобы удержать равновесие. «Ответь мне на вопрос, Валерия. Много счастья принесла тебе любовь. Рой, тебе надо поспать». «Ответь!» — заорал он, выходя из себя. «После того, как он тебя чуть не прикончил, ты все еще рада этой своей поганой любви?» Совершенно точно я не собиралась обсуждать с пьяным знахарем перипетии наших с Кайденом сложных отношений. Да и с трезвым, пожалуй, тоже не собиралась. «Рой, я абсолютно уверена, что завтра ты себя будешь чувствовать по-настоящему скверно. Давай помогу тебе лечь». Я направилась к нему, чтобы поддержать, а если понадобится, то и взвалить на спину и дотащить до спальни. Но он бросил, словно выстрелил мне в живот из арбалета. Это был я. Казалось, между нами выросла невидимая стена. Руки упали. Я сразу поняла, о чем он говорил. Я заставил его забыть. Рой ткнул пальцем себе в грудь. Когда случился взрыв, он решил, что ты погибла. понимаешь? Ничего страшнее в своей жизни я не видел. Он ни разу не произнес твоего имени, но только пил по-черному, потом уходил с отрядами в дикие леса ловить отступников, приползал полудохлый сюда, очухивался, снова пил и так по кругу. Три гребаных месяца. Он был ни на что не годен, и Огаст хотел лишить его титула. Кажется, до меня плохо доходил смысл сказанного. Каждым словом, сказанным с ненавистью и злобой, Рой будто обвинял меня. Я был тем, кто подлил ему золотые капли. Что эти капли? Что они делают? Стирают из памяти человека самые мучительные воспоминания. И Кайден забыл меня. Да. Хорошо. Ошеломленно прошептала я, стараясь собраться с мыслями. Все правильно. Хорошо. «Все правильно?» Он скривил рот. «Голубая кровь. Ты не слышала, что я сказал? Он забыл тебя, потому что это я ему помог. А я помогу вспомнить». Пошатываясь, Рой приблизился ко мне, сжал плечи и склонился так, что наши лица оказались на одном уровне. «Никогда!» От него пахло алкоголем. «Хорошо слышишь?» «Никогда!» Ни при каких обстоятельствах его воспоминания о тебе не вернутся. Ясно. Оторопилая и раздавленная, я судорожно сглотнула подступивший к горлу комок слез. Тогда я заставлю его полюбить меня снова. Ты совсем идиотка. В таком случае может мне тоже глотнуть золотых капель? С яростью выкрикнула я, стряхивая его руки. Знахарь отступил, с протяжным стоном растер лицо ладонями. «Меня тошнит от самого себя». «Ты сделал то, что должен был», — медленно вымолвила я. «Как я могу тебя обвинять? Лучше Кайден без воспоминаний, но живой, чем убивший себя из-за воспоминаний. Не находишь?» Рой смотрел долго, пытливо, а потом вдруг положил руку мне на затылок и осторожно привлек к груди. Мы обнялись, тесно и с болью. Так обнимаются близкие друзья, пережившие одинаковую трату. «Дурочка, ты слишком добрая!» Пробормотал он в мои всклокоченные волосы. «Ты тоже меня не знаешь. Я эгоистка и вовсе не добрая!»